Если далее принять в расчет, что не только жизнь и смерть, как мы только что видели, зависит от самой ничтожной случайности, но что и вообще бытие органических существ эфемерно, и животное и растение сегодня возникает, а завтра гибнет, что рождение и смерть следуют друг за другом в быстрой смене, между тем, как неорганическому царству, которое стоит гораздо ниже, суждена несравненно большая долговечность, что бесконечно долгое существование дано только абсолютно бесформенной материи, за которой мы признаем его даже априорно. Если принять все это в расчет, то, думается мне, даже при чисто эмпирическом, но объективном и беспристрастном восприятии такого порядка вещей, сама собою должна возникнуть мысль, что этот порядок представляет собою лишь поверхностный феномен, что такое беспрерывное возникновение и уничтожение вовсе не затрагивает корни вещей, а только относительное и даже призрачно, и не распространяется на истинную внутреннюю сущность каждой вещи, везде и повсюду скрывающуюся от наших взоров и глубоко загадочную. Ту сущность, которая невозмутимо продолжает при этом свое бытие, Хотя мы и не видим, и не понимаем, как это происходит, и вынуждены представлять себе это лишь в общих чертах, в виде какого-то чего-то давно прошедшего. И действительно, то, что самые несовершенные, ниши неорганические вещи невредимо продолжают свое существование, между тем, как наиболее совершенные существа, живые — Со своей бесконечно сложной и непостижимой искусной организацией постоянно должны возникать сызного и сызного и через короткий промежуток времени обращаться в абсолютное ничто, чтобы дать место опять новым, себе подобным особям из ничего, рождающимся в бытие? Это такая очевидная нелепость» что подобный строй вещей никогда не может быть истинным миропорядком, а скорее служит простой оболочкой, за которой последний скрывается, или, точнее сказать, это феномен, обусловленный свойствами нашего интеллекта. И даже все бытие или небытие этих отдельных существ, по отношению к которому жизнь и смерть являются противоположностями, даже это бытие может быть только релятивно и тот язык природы, на котором оно звучит для нас как нечто данное абсолютно, не может быть, следовательно, истинным и конечным выражением свойства вещей и миропорядка, а на самом деле представляет собой лишь некоторый местный диалект, то есть нечто истинное только в относительном смысле, так называемое, то, что надо понимать с некоторой оговоркой или, точнее говоря, нечто обусловленное нашим интеллектом.